Я оставил мотоцикл на парковке и отправился к приюту. Не самое милое место для детского дома, зато не людное. Людей сюда не пускали, везде историко-заповедная зона. Не охотиться нельзя, ни шашлыки жарить, ни на великах гонять, чтобы оборкнем с медведями было спокойней. Эль, я обернулся на голос. Рус подъехал к стоянке и кивнул мне садиться в машину. Иди сюда. Друг изменился. А ты вырос, усмехнулся я, отвечая на его рукопожатие через открытое окно. Позрослел как-то, стал солидней. Но «Ну, про тебя вообще молчу, пронзительно глянул на меня. Поехали, дом покажу. О, ты дом построил, восхитился искренне. Да-да, мы вместе мечтали, помнишь? Помню, усмехнулся, усаживаясь. Рад за тебя. Мы о многом мечтали в детстве, о доме, в котором будем жить вдвоём тоже. Только меня забрали из приюта, а Руслана нет. Тахир делал всё, чтобы мы виделись регулярно. Брал Руса к нам на выходные, а летом на все месяцы. Но детство кончилось, и мы всё же разбежались. Как отец, спросил он, поворачивая руль в сторону лесной дороги, начинавшейся за зданием. Нормально, прозвучало неуверенно. Я и не знал особо как он. Отец был скрытным в том, что касалось его личной жизни. Не любил распространяться. После смерти Полины он просто стал ещё более замкнут. Работает, как-то живёт. Надеюсь, проблемы не у него. Нет, проблемы у моей сводной сестры. Помнишь Карину? Да. И он настороженно глянул на меня. Будучи совсем детьми, мы провели несколько летних каникул вместе. Рус не долюбливал Карину по понятной причине. Вся моя жизнь крутилась вокруг неё, когда она была рядом, и лучшему другу это не нравилось. В очередное лето он не приехал, а потом не приехала Карина. После того, как Карина не стало, всё вроде бы наладилось между нами. Мы стали видеться чаще, я ездил к нему в казарму каждую неделю, забирал на выходные. Но мир уже тогда выцвел. Пока Руслана натаскивали как служивого пса, выслеживать и устранять тех, кто выпал из системы, я познавал боевые искусства, учился владеть разным оружием и выживать в тяжелых условиях. И даже не заметил, в какой момент наши полюса поменялись. Русс весь был поражизь. Его не устраивало быть всего лишь пешкой в системе, и он пробовал её на прочность. Я же перешёл на сторону смерти, предав ожидания приёмного отца и растратив неплохой потенциал для другого будущего. Тахир предлагал мне учёбу, любые возможности, а я раз за разом уходил, чтобы пропасть без вести, сжираемый чувством вины. Так что с ней? Вы же не виделись чертя сколько. Я почувствовал в его тоне, что с годами неприязнь не прошла. В общем, и повода не было менять отношение. Но она неудачно вышла замуж. Теперь муж преследует её, угрожает отобрать ребёнка. Руслан сосредоточенно засопел, глядя на дорогу. А я знаю о ней всё, усмехнулся вдруг. Правда? Не ожидал. Думал мало ли ты захочешь о ней узнать, пожал плечами. Временами собирал о ней информацию, но вот то, что она разошлась со своим адвокатом, не знал. Я скорее поверю, что Руслан прекрасно знал, что она для меня значила, и почему я замкнулся тоже. Поэтому и держал её в поле зрения. И вот ты наконец заинтересовался. Отец привёз её вчера к нам домой. Вот как А она так и не знает, кто мы? Нет, покачал головой многозначительно, глядя на профиль друга. Он как работник системы понимал, что мы нарушаем закон. Не тени, нахмурился. Мало ли всплывёт где-то. Она не моя забота. А что же ты тогда тут делаешь? усмехнулся он. Брось, Эль, надо забирать её себе. Как у тебя всё просто. Покачал я головой, хмурясь. «Нет смысла усложнять. Она свободна, да еще и у тебя в доме. Как ты еще держишься?» «Хреново!» — процедил. «Вот теперь вижу. Мы как раз приехали к высоким воротам, и я получил возможность переключить внимание». «Впечатляет!» — проследил движение массивных створок и перевел взгляд на Русса. «Хвастаешь?» «Подаю пример!» — не дал мне спуску. Так ты, может, уже нашёл кого сюда поселить? Тот-то меня опередил. Рус не просто всё, помрачнел я снова. Согласен, он заглушил двигатель. Пошли. Хороший дом. Я оглядел его, прошёлся вдоль. Пожалуй, он бы мог стать домом и моей мечты. Тихо, никого вокруг, заповедная зона. Идеально. Пойдём, кивнул друг на двери, и я прошёл за ним внутрь. Хорошо тут у тебя, улыбнулся, когда он зажёг свет в гостиной. Ничего лишнего, как я любил, но не пусто. Всё так продумано, удобно, со вкусом. Настолько понравилось, что в груди аж защепало. Я прошёлся по гостиной вокруг мягкого уголка, рассмотрел камин, огляделся в зоне кухни. Очень. Кофе будешь? довольно отозвался Рус от разделочного стола. Да, давай. От барной стойки открывался новый ракурс на гостиную. Отсюда хорошо виден камин. Ты сам дизайн делал? Да, это же мечта. Ну теперь дело за малым, подколол его. Дом построить проще, оказывается, улыбнулся он. И я тут практически не живу, изредка. А хотелось бы уже переехать. Думаю, найдёшь подходящую девушку, тебе не сложно будет. Так и найти, как показывает твоя практика, это ещё далеко не всё. Он опёрся на столешницу, задумчиво глядя на меня. Так что у Карины с мужем? Борзый он, творит какое-то беззаконие и уверен, что ничего ему за это не будет. Беспокоит, что дочь уже собирался забрать силы, да Карина сбежала к отчему. Там связи особенные, кивнул Руз. По тому и борзый Я когда следил за его карьерой, замечал, что всё более респектабельные клиенты у него появляются. Думаю, там подвязки не слабые, творит беззакония ему не впервой. Я сосредоточенно слушал Хмурьяс. Самое простое, что ты можешь сделать вытащить её из системы. У неё ребёнок, Рус. А хрип мой голос. Человек. Да и не только в этом дело. Не просто создавались пары с людьми Осиротевших волчатся слишком много, чтобы верить в чудеса. Но твой отец смог принять Карину. Она была уже взрослая, приезжала только на лето. А это и 5 лет, и она путается под ногами в кухне и требует какао. Рос растянул губы в усмешке. Она тебе уже нравится. Не дури, огрызнулся я. Ты не хуже меня знаешь, чего стоят такие ошибки. А я уже сделал все возможное. Мне не стать для неё Я всё-кси чувствую, как воспротивился ходу мысли зверь. В общем, я не ты. У Карины собственное дело. Она не писатель, как была её мать. Ей надо в городе жить. Запри я её в лесу, она взвоет, не хуже меня в звере. Мы оба это знаем. Что ты ноешь? неожиданно нахмурился Руслан. Сплошные отговорки, Эль. Твоя женщина у тебя почти в постели, а ты скулишь, что город тебе не подходит. Чёрт, аж мне уже булки и сунь нос в этот город. Ты, который не боится идти на реальную смерть, не можешь сделать над собой усилий, побороть страх жизни? Нет в мне ничего такого, что тебя так пугает. Я только сжал чашку в руках, хмуро щурясь. Если начнёшь соваться, а она резидент чужого мира и что-то случится, я знаю, перебил я напряжённо. Пошли ко мне на работу, вдруг предложил я. Я его просительно вздёрнул бровь, а он продолжал. Мне нужен хороший тренер для ребят. Места оперативников тоже есть, но для тебя я бы хотел что-то поспокойней. Никогда не жаловался на реакции, но тут почему-то всё происходило слишком быстро. Росс, я не планировал вмешиваться так, чтобы меня поймали. Это люди, возразил он. И тут нет военных действий. Работать надо тоньше и в городе. Мало ли где бывший муж зажмёт Карину. "Ты иногда сволочь", прорычал я. "Просыпайся, Ильдар. Я дам тебе официальные пропуски и разрешения вмешиваться, если что. Можем даже оформить ей защиту. И тогда ты будешь вообще с развязанными руками. Но сначала она должна стать твоей. С каких это пор мы так посуем перед людьми", вспел я. "Не каждого можно вытащить из системы". «Не всегда это оправдано. И ты не хуже меня знаешь, каковы риски. Это не так просто признаться человеку, что ты оборачиваешься зверем. Многих это ломает. А я просто хочу, чтобы у Карины жизнь перестала разваливаться. Но пользоваться этим только ради того, чтобы забрать себе, не могу». Руслан поиграл с желваками, прежде чем покачать головой. «Ладно, решать все равно тебе. Все, что я нарыл за это время на Деброва, я тебе предоставлю». Более того, поройсть теперь с пристрастием. Слежку я за ним не организовывал ещё. Он собирается что-то подтасовать по делу о ребёнке, выставить Карину кандидаткой на лишение прав. Лишить не могут, с мнением заключил он. Наставить у себя на проживание, да, запросто. Это будет одно и то же. Карина не сможет без дочери, она хорошая мать. Голос потух. Ладно. Я попробую узнать, кто занимается для него подготовкой этого дела. Я понимал, что всё это звучит очень безнадёжно. Ну, знаем. И мы оба понимали, что деньги, скорее всего, решили всё. Шансов на другие расклады, которые можно поменять или подловить на взятках, мало. Всё сводилось к нарушению закона. Мной. Потому что проще всего прижать главное действующее лицо к холодной стенке в тёмном переулке и надавать по морде или вообще утилизировать. Эль, не надо. Я моргнул, хмуро взглянув на Руса. Видимо, мои умозаключения очевидны и незатейливы для него. Обещай мне, что не тронешь Дыброва. Ну как я могу, усмехнулся. Тронути ли обещать, уточнять не стал. Ладно, поеду, поднялся я. Спасибо тебе. Ты о работе у меня подумаешь? напомнил он, поднимаясь следом. Подумаю, пообещал. Он отвёз меня на стоянку у приюта, и мы попрощались. Когда я свернул на дорогу в посёлок, уже стемнело. Весь путь домой меня разрывало от мыслей, которые запустил мне в голову Руслан. Он всегда меня расшатывал. выбивал почву из-под ног в то время, как я старался укорениться в зоне комфорта. Он подбивал учиться, путешествовать, бросить вызов страху людей и города, а теперь присвоить Карину. Но если на первые инициативы с его стороны я охотно вёлся и достигал целей, то с людьми и городом у меня не сложилось. Нет, я ничего не имел против людей, но предпочитал держаться подальше, как большинство оборотней. Ну а с Кариной вышло едва выносимо. Наверное, будь я на месте Руса, вел бы себя так же. Но ответственность останавливала. Если я угроблю Карину, ее ребенок останется отцу. Но зверюга противилась таким умозаключениям все больше. От дома была она, источник моих душевных метаний, и я не выдержал. Остановился в километре от дома и съехал с дороги в кусты. Надо было размять лапы, побегать, дав зверю голос, повыть в конце концов. А там буду смотреть по ситуации.